Глава 13. Каскон и Диана «Мы готовы», — бесплотным голосом доложил Терафим. Личный секретарь у Шаргина был с хитрецой. Он соединял в себе функции Минара, обычные рации и компьютеры, что помогало директору Каскона быстро принимать решения. Он мысленно вызвал отсчет времени. 11 часов утра, 22 января. Хорошее утро предвещает хороший день. Так? Шаргено усмехнулся своей уверенности. Начинаем через минуту. Есть, товарищ генерал. К началу операции предшествовали 2 дня разработки, опирающиеся на данные разведслужб ФСБ и службы безопасности ЦОК. Совместно с сотрудниками Каскона имело проанализировано поведение всех начальственных функционеров многих космических и научных структур России. После чего стал очевиден и масштаб предательства в некоторых учреждениях, обладающих государственными секретами, принимал участие в анализе ситуации и самые мощные кванк солнечной системы Посейдон, работающие на российский космический союз. В результате был вычислен ряд высокопоставленных персон: четверо из России, двое из спецслужб Европы. Шаргин настоял на своём участии в операции, так как был лично знаком с главным обвиняемым, им стал бывший глава Коскона Перуменко и Гоша Валерианович, продвигавший в своё время Виктора Голубева, который в свою очередь бесславно закончил свою эпопею по реанимации боевого робота Джина. Как оказалось, корни наследственного древа товарища Перуменко уходили глубоко в XX век, в котором отметился прапрапрадед Игоша, воевавший на стороне фашистов. В 21 столетии его предками были татары и украинцы, рьяно отстаивавшие независимость уродливой структуры Украины. среди которых особенно отличился один из них, ставший одним из командиров нацбата Азов, прославившихся пытками пленных русских солдат во время войны 20-х годов и убийством мирных граждан. Почему эту креатуру пропустили к руководству такой спецслужбы, как космическая контрразведка, Шаргин узнавать не стал, хотя вопросы к отделу кадров Каскона у него появились. Но в настоящее время заниматься этим не хотелось, и он перенёс расследование инцидента с трудоустройством старика, Пероменко на момент вступления в должность начальника Каскона исполнилось 92 года на следующий месяц. Впрочем, социальная принадлежность сотрудников Каскона Шаргена особенно не волновала. Благонадёжностью у кандидата, принимаемого на работу в столь серьёзную и ответственную организацию, должны были заниматься соответствующие органы по подбору кадров. И если человек становился руководителем высокого ранга, следовательно, он был проверен и законопослушен. Хотя и в 22 веке нередко во властные структуры пробивались чистые карьеристы, коррупционеры, деятели пятой колонны и скрытые враги России, воспитанные в духе фашистской идеологии и расового превосходства, а то и враги человечества с промытыми мозгами и чёрными душами прирождённых убийц. Минута закончилась. Шаргин отбросил посторонние мысли. Перуменко решено было допросить прямо на его рабочем месте. После отставки с поста директора Коскона он легко устроился в петербургской правозащитной организации Новый город. Сотрудники этой организации занимались тем, что постоянно критиковали правительство России, иногда справедливо, её культуру и образование, из-за чего Новый город ещё 10 лет назад попал в список инагентов. И всё же они продолжали свою гнусную деятельность, поливая грязью все народные праздники и здоровые начинания творческих коллективов. Но это было неудивительно, потому что существование этого правового сектора левой пятой колонны до сих пор оплачивалось американцами и европейцами. Шаргин мимолётно подумал, что такое положение дел выгодно кому-то из правительства России, но мысль мелькнула и исчезла. Он вышел из кабины метро самого высокого офисного центра Санкт-Петербурга, служевшего пристанищем сотни разных финансовых, бизнес, информационных, технических и политических структур города и страны в целом. Здание имело название «Лахта-центр». Оно было возведено на берегу Финского залива ещё сто лет назад, да так и осталось служить российскому эстаблишмент-капиталу не под властное времени. Лишь подросло в высоту на сто метров, когда строители получили в пользование новые материалы, выдерживающие любые нагрузки, да приобрело две пристройки, превратившие строение в своеобразный трезубец. Офис нового города располагался на восемьдесят восьмом этаже, занимая три помещения с панорамными окнами в пол и видом на залив имея карт-бланш доступа в любые учреждения вплоть до военных шарген в одиночестве если не считать двух наноботов размером с пылинку не имеющих ни атома железа и вообще металла и потому невидимых никакими локазирующими системами доехал на лифте до нужного этажа и вышел у входа в блок защитников культуры его остановил молодой человек в строгом чёрно-белом унике судя по надетой на лицо маске радушие он был вифом Простите, Владислав Михайлович, могу я вам помочь? Шаргин понял, что видеоаппаратура здания засекла его на входе и продолжает вести. Он улыбнулся. Безопасность превыше всего. Глаза фантома остались пустыми, хотя лоб прорезала морщинка озадаченности. Простите, вы не в состоянии мне помочь. Я имел в виду присутствие нужных вам сотрудников нашей организации. Мне уже сообщили, что они на местах. Тогда может быть, прочь. Шаргин шагнул вперёд и сбил бы встречающего, если бы тот был живым человеком, но клерк в образе служителя просто исчез. Прозрачная дверь в блок мягко сдвинулась влево, гость вошёл. В здании Лахта-центра он не был ни разу, но, разумеется, запомнил при изучении интерьера все подходы, необходимые для выполнения задания: офисы, коридоры и закоулки, поэтому сразу двинулся к последней комнате всей анфилады. Это и был кабинет Перуменко. Дверь на сей разматывая скользнула в притолоку. Перуменко встретил его, стоя перед монументальным столом, напоминающим кристалл подсвеченного стекла. Ему уже доложили о прибытии гостя. Это был безволосый старик с черепом рептилоида и лицом хищной птицы Грифа. Немигающие глаза у бывшего шефа Каскона светились, как у кошки, и выглядел он не по-стариковски спортивным. Портил его облик только вислый, надвинутый на верхнюю губу нос. «Владислав Михайлович!» раро катал хозяйен кабинета роскошным баритоном какиеми судьбами руку для приветствия он однако не подал шаргенс сделал вид что не заметил этого разрешите присесть гоша валерьянович в глазах старика мелькнуло удивление милости прошу присаживайтесь пероменко сел за стол на гладкой столешнице которого сиротливо лежал какой-то раскрытый манускрипт Кабинет Перуменко в офисе культурных правозащитников был копией его кабинета в Касконе. Шаргин при вселении полностью поменял цифранж помещения и производил впечатление о выставке хрустальных изделий. Но Шаргину такой интерьер категорически не нравился. Он примостился на краешек подъехавшего к нему кресла. «Слушаю, Владислав Михайлович». Шаргин скомандовал «поехали», И на кабинет Перуменко свалилась глыба радиоэлектронной отсечки, нейтрализующей все передачи из помещения и не допускавшей ни одного вида связи. Вторая команда гостя предназначалась на наботом. Они должны были прощупать голову хозяина кабинета в поисках псизащитника и нейтрализовать его микроуколами психотропика, блокирующего сам чип и волю человека, пользующегося им. Теперь слушаю вас я. «Расскажите, кто руководил нейтрализацией системы безопасности Института цифровых исследований, откуда была похищена копия реестра мёртвой руки?» Глаза Перуменко остекленели. «Зоран!» — над треснутым голосом изрёк он, потеряв свой красивый баритон. «Точнее, Зоран Билиберда, начальник отдела защиты!» Шаргин невольно качнул головой. Это имя в ходе расследования ещё не звучало. Но было весьма символично, что предал систему безопасности человек, отвечающий за безопасность и охрану секретов государства. Кто поддерживал связь с лазутчиком? Он, Зоран Белиберда. Что или кого представляет из себя лазутчик? Перуменка мигнул. Не знаю, ходят разные слухи. Говорите, что знаете. Это был посланец неизвестной ксеноструктуры. Шарген Замер. От кого вы это услышали? Бывший директор Коскона начал потеть. Было видно, что ему плохо, и он борется с дозой наркотика из последних сил. Кто вам это сказал? Мы беседовали с дроченым министром образования? Да. Значит, он из ар какой-то неизвестной нам цивилизации. Это властели? Пероменка клянул носом. Нет, не властели. Не знаю. Ещё дозу, приказал Шарген нанитам. Через 2 секунды щёки хозяина кабинета стали розоветь. Он взбодрился. Если не властители, то кто? Вспоминаете? Они не из нашей галактики. Из какой? Он не называл, шутил, что лазутчик вообще не из нашей вселенной. Шарген вспомнил видеозапись, переданную Дариславом Волковым из системы Virgo 444, где находилась тюрьма моллюскаров. То, как легко некий оператор вытащил из камеры боевого робота, действительно указывало не только на его мощь, но и на иностранное происхождение. Кто ещё причастен к акции захвата реестра? Знаю двоих: Марцен Поровский ид Бояндин, начальник подготовки ЦОК. Да. Перуменко снова начал клевать носом, и Шаргин закончил допрос. Забудьте всё, о чём мы говорили. Если в системе снова появится похититель, немедленно сообщите мне. Будете спать 5 минут. Голова бывшего директора Коскона откинулась на спинку кресла. "Сотрите записи его Терафима, если остались", послал мысль Шаргин. "Выполняем", ответили ему. Он встал и вышел, отзывая группу сопровождения. В зале метро его встретил Барашенков, но спрашивать ничего не стал. По лицу босса он понял, что тот получил важные известия. Беседа с Перуменко дала свои результаты. В течение суток с сотрудниками ФСБ и контрразведчиками были задержаны все лица, участвующие в помощи нагломолазутчику. Во-первых, пройти незамеченным кордоны наблюдающих за пространством солнечной системы постов, во-вторых, подключиться к информационной сети РКС, и в-третьих, обойти службы охраны и защиты баз данных института цифровых исследований. И хотя истинный облик похитителя реестра так и остался неизвестным, его человеческим помощникам, всё же по косвенным данным Шаргину стало ясно, что они имеют дело не с простым вором из числа известных цивилизаций, а с каким-то существом или аппаратом из других миров, может быть, даже из-за границ родной вселенной. Шаргин поучаствовал в допросах руководителей ЦОК, собрал совещание аналитиков, и ему предложили три версии, объясняющие поведение лазутчика-вора. Первое учитывало присловутый человеческий фактор, то есть основывалось на добровольном участии слабых психологически, а то и психически людей, жаждущих стать богаче и влиятельнее. В этом случае приходилось признавать неудобный во всех отношениях вывод российских спецслужб КГБ и ФСБ, что начиная с 1941 года человечество находится под негласным контролем. И подтверждений этой конспирологической теории накопилось немало. Если вспомнить задокументированные факты появления неопознанных летающих НЛО и подводных НПО объектов, а также показания очевидцев, ставших свидетелями приземления зелёных человечков и заснявших их на камеру, версия оказалась реалистичнее остальных, и её Шаргин взял в качестве основной для дальнейшей разработки. Второй вариант отталкивался от самого факта контакта человека с агрессивными формами разума. при том, что он сам вёл себя в космосе подчас очень жестоко, из галактического ядра Млечного пути и из сверхскопления Ланиаке. В этом скоплении и в самом деле обитал кластер цивилизаций, пренебрежительно отнёсшийся к землянам и вознамерившийся с помощью древних боевых роботов устроить глобальную приборку в доме, то есть очистить вселенную от цивилизаций, ратующих за многополярный мир. В этом случае под удар попадало и человечество, что требовало от него напрячь все силы и готовиться к отстаиванию своих интересов, а главное права на жизнь. Третий подход немного отличался от второго в плане обрисовки носителя разума, пославшего в солнечную систему лазутчика, который сначала освободил моллюска с целью выкрасть у людей реестр мёртвой руки, то есть по сути карту цивилизаций, принимавших участие в глобальной всегалактической войне. погубивший чуть ли не всё живое во вселенной 500 миллионов лет назад. Аналитики ЦОК и РКС склонялись к мнению, что лазутчик принадлежит тартарианцам-властителям, так как именно эти товарищи пытались завладеть джинами в пузыре. Аналитики Коскон дружно отстаивали свою идею. Вор являя собой мощный искусственный интеллект и скин посланник им иным, как создателем боевых роботов, тех же моллюскоров, уцелевших после всех сражений. и потихоньку восстанавливающих былую интеллектуальную, ресурсную и энергетическую мощь. Идея действительно казалась творчески состоятельной, хотя и порождала множество вопросов. В первую очередь, почему эти создатели проявились только сейчас, а не, скажем, миллион лет назад. Во-вторых, было непонятно, откуда хозяева искина Вора узнали о существовании копии реестра. Тем более, что недавно пришло сообщение с борта фрегата Дерзкий, о нападении неведомого агрессора на лагере экспедиции, изучавшей артефакт древней войны внутри двойной звезды — инфоцентр. В результате нападения инфоцентр был уничтожен, как и станции, и модули исследователей. Получалось, что в дело вмешалась какая-то четвёртая сила, не связанная с владельцами лазутчика, иначе начинала страдать логика событий. Один и тот же разум не стал бы посылать робота для похищения документа, уже имея на руках его копию. С другой стороны, сомнение оставалось, потому что копия могла быть неполной, храня далеко не все координаты цивилизаций и военных баз, но это уже не имело значения. Инфоцентр в двойной звезде созвездия Дракона перестал существовать. К счастью, копию изучали не только сотрудники Института цифровизации, но и специалисты ФСБ и аналитики Каскона, поэтому люди, в общем-то, почти ничего не потеряли. У них оставалась копия копии реестра. Однако факт был тревожный, И работу по созданию защиты от нового Армагеддона, уже галактического уровня, надо было начинать немедленно. Обдумав ситуацию, Шаргин поделился своими выводами с главой РКС Мишиным. И оба решили собрать Совет безопасности России, чтобы определить степень угрозы и вовлеченности в процесс обороны Солнечной системы спецслужб и правительств других стран и корпораций, в основном южноазиатских, латиноамериканских и южноамериканских. Правительство агломерации Европы до сих пор чурались связей с россиянами, а некоторые деятели так и не сняли с неё санкции, хотя с момента развязывания коллективным Западом гибридной войны с Россией в 20-х годах прошлого века прошло 100 лет. В Совбесе Российской Федерации состоялся в обед 23 января и длился с перерывами до вечера. Члены совета, как всегда по причине важности темы, собрались в реальном формате в Кремле. В виртуале присутствовал только министр иностранных дел. Он находился в данный момент в связи там в Сирии, где проходил саммит руководителей независимых от США стран. Доклад сделал Шаргин. Его поддержали Мишин и учёный универсалист Чекматов, доктор ксенологии и физика математических наук, обстоятельно рассмотревший варианты будущего противостояния с агрессорами. В результате обсуждения было принято решение направить в глубины межгалактического пространства две экспедиции. Одну На помощь экипажу я скоро салют, вторую – к центру Млечного Пути для контакта с ядранами. Несмотря на их упорное нежелание общаться с людьми, у руководителей СовБЕ замерцала надежда изменить это положение, предоставив ядранам дополнительную информацию о разворачивающейся зачистке космоса. По мнению Мишина, только идиот стреляет себе в ногу, получив предупреждение о грядущей катастрофе и отказываясь на это реагировать. Впрочем, и в человеческой истории было полно таких случаев, когда враги России отмораживали себе щеки и стреляли себе в ногу, вводя запреты и санкции, оборачивающиеся колоссальными бедами для них же самих. Кроме того, поговорили и о поиске новых уцелевших машин судного дня и военных баз древних цивилизаций, на которых могло храниться оружие. К десяти экзотическим объектам Как правило, они указывали на присутствие разумной жизни в прошлом, потому что их экзотичность была результатом остроинженерной деятельности хозяев. Уже отправились экспедиции. По подсчётам специалистов, реестр содержал миллионы координат разумников, которые нуждались в изучении. Вычислить их, даже имея карту, было невероятно трудно. За 200 миллионов лет галактики и звёзды поменяли свои пинаты и разбежались по космосу, а солнечная система успела обернуться вокруг центра галактики. что, естественно, мешало определить точное местонахождение заселённых планет или звёзд. После консультаций с кванкологами и ксенологами, идею Мишина найти неисследованные экзоты, устроить засаду для вора с моллюскором за пазухой, пришлось отбросить. Россия имела прекрасный флот, в том числе военный. Но после потери нескольких кораблей и отправки тревожных групп за пределы Солнечной системы, стало ясно, что ресурсы страны не бесконечны, Да и охрану ее рубежей, особенно в киберпространстве, никто не отменял. Враждебных соседей на родной планете по-прежнему хватало. Шаргин как-то прочитал, просмотрел несколько видеокниг советского периода Российской империи, авторы которых, тогда книги писали и печатали, в мечтах создавали общество справедливости и был удивлен их позитивным настроем, потому что в 20 веке до распада СССР его жители мечтали о добром будущем, О покорении космоса без войн на благо человека. Но всё пошло не так, и не даром старики говорили, что их будущее осталось в прошлом. Зла на земле накопилось благодаря расширению приюта негодяев со всего света, соединённых штатов Америки, предостаточно. Да и уродливая Европа, задавленная в конце концов переселенцами из Азии и Африки, признающая только право сильного, поддерживающая сатанизм, вынесенная на ЛГБТ знамя культ зверя потребления, не отставала от штатов, расколовшихся на 11 империй-агломераций, и продолжала ненавидеть всё русское. Вечером, проглядывая в офисе файлы новых материалов, Шаргин заколебался, ехать ли домой спать или нет. Он мог комфортно устроиться и в здании Каскона, но в это время после короткого стука в кабинет вошёл Шмелёв. Глянув на застывшее в недоумении лицо полковника, Владислав Михайлович насторожился, ожидая неприятную новость, однако ошибся. Вы здесь останетесь, товарищ генерал, или полетите домой? Ещё не знаю, Шарген откинулся на спинку кресла, расслабился. Он жил в котлосе на севере Среднерусской равнины. Жена грозится уйти к маме. Шмелёв засмеялся. Тогда надо срочно мчаться домой. Пары ныне редки, народ предпочитает свободу от всех обязательств, особенно по воспитанию детей, и население земли уже третье десятилетие снижается. Не растёт оно даже в Индии и Китае. А жён надо беречь. Не перескакивай с темы на тему. Население Азии до сих пор пополняется бешеными темпами, что не может не тревожить белую расу. Да, Азия ещё доставит нам проблем. Уговорил, отправлюсь к себе. Слышал, ты тоже собираешься заключить официальный брак? Шмелёв развёл руками. Я нормальный русский человек, 39 лет от роду. Пока девушка соглашается терпеть моего крутаса, надо жениться. Влюбился. Макнаул Шаргин: Давно. Уже 5 лет как живём вместе. Леся вдруг начала нервничать, вот я и согласился. На свадьбу позвать не забудь. Свадьба будет летом, обязательно. Заместитель опустился на стул. Вам уже звонили? Ты о чём? нахмурился Шаргин. Китайцы договаривай. Разведка конторы, он имел в виду ФСБ, доложила, что китайцы хотят обратиться к нам за помощью. Предлог. Они выяснили предназначение оружия, найденного на Энцеладе. Но мертве? Так точно. Его, ма, чтобы так подействовали на китайских экспертов, что они намереваются отдать его нам. Шаргин застыл. Не шутишь? Никак нет. Шаргин плеснул себе в пластиковый стакан газировки, проглотил, предложил Шмелёву, но тот отказался. Когда ты узнал? Пару минут назад. А мне никто не Шишка Виреала на столе мигнула жёлтым огоньком, тренькнул звонок. "Слушаю", сказал Шаргин. "Товарищ генерал", доложил компьютер кабинета по имени Терминус. "Пришло письмо". Шаргин мысленно кликнул виртуальную клавишу виртуальной же клавиатуры, и вём сбоку от стола выдал текст сообщения. В нём лаконично говорилось о предложении китайского космического агентства передать заинтересованным лицам в российском руководстве артефакт Найденный на спутнике Юпитера Энцеладе. Вот и о вас вспомнили, покривил губы Шмелёв. Это меняет все наши планы. Не все, Владислав Михайлович. Экспедиции в Вланьякею не избежать, формировать штаб сопротивления будущей агрессии нужно тоже. Другое дело, что мы можем снабдить корабль, который пойдёт в Вланьякею мощнейшим оружием, если оно, конечно, функционирует. Наши фрегаты заняты. Возвращается дерзкий После того, как какой-то гад уничтожил анфоцентр в двойной звезде, делать ему там нечего. И сегодня мне доложили, что ремонт на великолепном закончен, так что у нас есть выбор. Шаргин съел дольку апельсина, снова предложил посетителю, и на этот раз Шмелёв взял. Надо связаться с директором конторы. Мы должны быть вместе, когда нам передадут умертвые. Шмелёв кивнул же я апельсин. Снова мяукнул Вириал. На этот раз звонили по мобильной сети. Шаргин активировал сотовый контур и удивился, увидев соткавшееся перед глазами из световых лучей лицо Дианы Забавной. «Добрый вечер», — отреагировал Шаргин, пытаясь спрятать дольку апельсина в карман. «Прошу прощения, Владислав Михайлович», — смущенно проговорила она, — за поздний звонок. Мне сказали, что Дорислав, что эскор-салют, обнаружил в центре ланиаке и какой-то колобок и собирается проникнуть в него. «Да, это так», — Капун оставил закладку. Наши парни активировали её и узнали, что он направился именно туда. У меня дурные предчувствия. Шаргин посмотрел на заместителя, делающего ему какие-то знаки, но отвлекаться не стал. Причины? Дорислав не просто мой муж и любимый человек. Собеседница порозовела, однако взгляда не отвела. Понимаю ваши чувства, вам он дорог, и вы с ним уже давно хорошо понимаете друг друга. Не тот дорог... улыбнулась женщина с той же полускрытой печалью, с кем хорошо, а тот, без которого плохо. Белла Ахмадулина, русский поэт, 1937-2010. «Не переживайте, Диана, вы же знаете своего супруга. Он очень удачливый человек». «В том-то и дело, что знаю», улыбнулась собеседница сквозь печаль. «Дар всегда лезет на рожон, не думая о риске и последствиях». «Напрасно вы так считаете». Как командир экспедиции, он относится к делу чрезвычайно ответственно. Вдобавок могу сообщить, что к ним для поддержки скоро отправится ещё один корабль. Правда? обрадовалась она. Правда, кивнул Шаргин, мысленно оценивая красоту жены Волкова, сумевшей в прошлом году добиться расположения вестника Гефеста и стать его другом. Диана была не просто красивой представительницей женского пола, в ней чувствовалась внутренняя добрая сила. Её убеждённость в правоте духовных законов, которыми она руководствовалась в жизни, это её качество очевидно и подействовало на Капона-вестника, раз он поверил не только ей, но и человечеству в целом, доверив людям тайну своего происхождения. Всё будет хорошо, добавил директор Коскона. Я хочу полететь в Ланиякию с этой экспедицией, твёрдо заявила Диана. Я, ксенолог и в курсе всех событий с джиннами, моллюсками и тартарианцами, Шаргин Эзадаченко помолчал. Боюсь, не в моей компетенции решать такие вопросы. Кто формирует состав группы? Контора, то есть федералы, и мы. Вот и включите меня в группу от своей епархии. Учтите ещё одно обстоятельство: для поиска вкапуна может понадобиться мой личный опыт общения с ним. Кроме вас, Дарислав тоже. Мы дополняем друг друга, перебила Владислава Михайловича собеседница. И у нас двоих больше шансов найти Капуна, чем у каждого по отдельности. Хорошо, я... Мы подумаем. Хотя решать будет комиссия штаба. Какого штаба? По предотвращению внешней угрозы. Такой штаб существует? Формируется. Я только что с заседания Совбеза, на котором решался этот вопрос. Там же мы обсудили предполагаемого заказчика похищения копии реестра. В общем, у мнению, существует некая неизвестная нам агрессивная разумная структура, которая начала вмешиваться в космические процессы и мешать исследователям делать свою работу. Большинство специалистов убеждено, что это жители Ланиаке, добившиеся небывалого прогресса. Это Марани снова перебила Шаргина Диана. Он наморщил лоб. Марани, мы говорили на эту тему с Капоном ещё перед его отправкой в Ланиакею. Он проанализировал ситуацию с пузырём и чёрным принцем и сделал вывод, что в разборке вмешались более мощные умы, чем тартарианцы и едрани. Он назвал этот суперум маранами. По его предположению, эти ребята прячутся в ланьяке или же ещё дальше, у границы видимой вселенной. Не слишком ли много раз желают уничтожить вселенную? Диана покачала головой. Не успокаивайте себя, надо лететь туда и разбираться. Вы включите меня в отряд? Или мне стоит разговаривать с другими людьми, принимающими решение? Шаргин помедливал, сохраняя хладнокровие. Он вполне понимал чувства женщины, беспокоившейся за судьбу своего любимого, но обещать ничего не мог, и всё-таки пообещал. Не стоит. Благодарю, Владислав Михайлович, на связи. Лицо Дианы в фокусе зрения с красивейшим разрезом глаз и губ, под которого невозможно было отвести глаз, растаяло. Шаргин пшикнул в стакан шипучки, залпом выпил. Что она предложила? с понимающим прищуром спросил Шмелёв. Включить её в состав экспедиции в Ланиаки. Что ж, я бы включил. Она хороший ксенолог и интуитивист, раз нашла след копа на в Мексике, а главное, имеет влияние на нашего мальчика. Если мы намереваемся упросить его подключиться к решению наших проблем, её присутствие не будет лишним. Я пообещал ей. Отлично. Шаргин вывел на вём изображение Ланиаки. Оба контрразведчика с минуту молча рассматривали его, будто пытаясь разгадать все тайны скопления. "Марани", пробормотал Шаргин. "Что? Она убеждена, что в нашей разборке с боевыми роботами вмешались Марани. Это ещё что за ребята? Не знаю", ответил глава Коскона со вздохом.